кошмары. Если вы часто просыпаетесь среди ночи от того, что вам приснился страшный сон, читайте на ночь умиротворяющие романы. Держите у изголовья стопку речных книг, и под неспешное течение сюжета спокойно засыпайте. Десятка лучших романов против ядей от страшных снов. Кеннет Грем. Ветер вывих. Элис Хофман Речной король Джерром Джерром Трое в лодке, не считая собаки, на Раян, святой Раджу. Грем Свифт Земля воды. Марк Твен Приключения Гекльберри Финна. Джо Лансдейл У края тёмных вод. Нэнси Като Все реки текут. Жюль Верн Жан Гадар 800 л по Амазонке. Элизабет Хайд, главное доплыть.